Глеб Соколов Вихрь преисподней Глава 12 Кощунство в православной церкви Нам не нужно ехать в церковь. Не нужно. Не нужно ставить свечку за упокой человека, который жив. Говорил в автобусе не маркетинг Это грех, ужасный грех. Речь не маркетинга звучала очень страстно и содержала в себе такое глубокое и непосредственное внутреннее убеждение, что внук фотографа чуть было не начал сомневаться. А не сделал ли он в самом деле ошибки? Впрочем, нет, он был уверен в своей правоте. Водитель автобуса примирительно проговорил. Ну, ладно, не хотите, как хотите. Я чего? Я не настаиваю. В церкву можно и так просто сходить. Это никогда не помешает. Почему вы так уверены, что он умер? Откуда вы знаете? Спрашивал у знакомого незнакомца не маркетинг Я знаю, знаю. Видите ли, я специально занимаюсь этим вопросом. Если бы вы раньше меня спросили, я бы вам рассказал, как я занимаюсь этим вопросом. Если бы вы спросили меня там, фотографии, я бы не только многое рассказал вам, но и показал бы вам целую коллекцию фотографий. Я интересуюсь такими вещами. Всякие несчастья с известными людьми, концы карьер. не маркетинг вздрогнул поднял глаза на того, кто казался ему его собственной копией, но только в гораздо более молодом возрасте. «Но в чем причина? Интересуетесь подобными вещами? Почему?» — проговорил Немаркетинг пораженно. «Несчастье с известными людьми, концы карьер — странный интерес». «Видите ли, я пришел к выводу, что судьба человека, так же, как и он сам, — это живой организм», — принялся отвечать внук фотографа. «И так же, как, к примеру, существует мир людей, в прямом медицинском смысле здоровых, и мир людей больных и несчастных, мир тех, кто с детства навсегда и неизлечимо болен, точно так же существует мир людей с больной судьбой» и мир людей судьбой и здоровой. — Сами-то вы, по-вашему, из каких? — спросил Немаркетинг. Вопрос прозвучал несколько грубо, но собеседник его, кажется, не обратил внимания на подобные обстоятельства. — Я из тех, кто с детства сразу и тяжело болен, — проговорил тот, кто казался Немаркетингу его собственной копией, только в гораздо более молодом возрасте. И маркетинг подался вперед, ближе к внуку фотографа, чтобы не пропустить ни одного слова. Тот продолжал. Я бы мог представить на ваш суд мои тайные, полузадушенные, мрачные откровения, чтобы вы сами могли посудить. Я не ошибаюсь, когда называю себя человеком с глубоко больной, мрачной судьбой. Но мне не хочется этого делать сейчас и перед вами. К тому же в этом нет никакого смысла, ведь не моя же судьба есть предмет нашего разговора. Скажу лишь одно. Вы видели моего деда? Он тоже человек с глубоко больной, измученной жизнью. Вы видели, с какой страстью верит он в своего пророка? Пусть это и безумная страсть, и смешная, но все же страсть. «Я не считаю его страсть ни смешной, ни безумной», — возразил Немаркетинг. «То, о чем он говорил, это это тайна. Я и сам бы хотел знать, в чем, в чем будущее, в чем разгадка». «Нет, для него это не главное. Главное для него не то, что придет новый пророк, а то, что он его провозвестник. Ему хочется верить». Он доживет до великого времени, все признают его роль, его больная, кривая судьба чудесным образом излечится. Наконец будет польщено его измученное, изнуренное самолюбие. Все, все в нашем роду страдали угрюмым, безнадежным неблагополучием. Если и было счастье, то очень короткое, эдакое Лето в тундре. Больные судьбы передавались по наследству. Лишенные какого бы то ни было таланта, мои предки даже не могли оставить после себя хотя бы печальной повести. Быть может, ее грустная поэзия была бы каким-то оправданием, пережитому неблагополучию. Но мне кажется, по теории вероятности, я, «Именно я уже должен быть счастлив, ведь уже среди томительной, мрачной, грустной нашей родовой истории подошло время для благополучия, счастья. Это предощущение грядущей счастливой судьбы не оставляет меня. Ведь верно, вы согласитесь со мной, там, где долго было несчастье, неблагополучие, должно однажды из ничего... Из самого себя наступит счастье и благополучие. Я ничем не заслужил его, но это не важно, это пустяк. Моя будущая счастливая карта оплачена долгими несчастливыми картами, которые выпадали моим предкам и мне самому. Я верю, что на самом деле счастье не заслуживается упорной работой или чем-то таким, положительным Ну, вы понимаете, чем-то тем, о чем толкуют малым детям. Будешь хорошим, и все у тебя будет хорошо. Нет, то, что счастье зарабатывается, это все выдумки, которые используют счастливые люди, чтобы оправдаться перед теми, кому не повезло. Я и сам прежде всегда злился и негодовал, и выходил из себя, когда слышал про какого-нибудь... Злобный шепот у везунчик! Почему одним все, другим ничего? Работайте, старайтесь, — хотелось мне им прокричать, — и вам тоже повезет! Нет! Какой там, кривому от рождения не заработать лица красавца! Прекрасный человек, которого обожают за его прекрасность, пальцем о палец не ударил для составления счастливой комбинации своих генов! Нет, нет, счастье покупается одним – несчастьем. И неважно что вы, может быть, и не знаете, когда, и не видели, как была уплачена эта цена. Вы счастливы, потому что за вас уже заплатили. Ваши предки, ваш народ, ваша страна, место, в котором вы живете. Но платежи за счастье бывают разными и берутся в разное время. Бывает счастье в кредит, тогда никто не платил за человека, а он счастлив. Но в этом случае расплата может прийтись на его некогда счастливую жизнь, и тогда солнце вдруг меркнет, и ужасные тучи затягивают небо. Бывает. Внук фотографа, знакомый незнакомец, которому... Не маркетингу до сих пор, виделся он сам, но только гораздо моложе, неожиданно воодушевился. Против того, кто восстает, против несчастья и неблагополучия, кому хочется, чтобы было вечно очень хорошо, против того восстает Бог, потому что очень хорошо долго быть не может. Ведь теория вероятности так устроена, что тот, кто с самого начала родился здоровым, потом потерпит такое несчастье, что станет больным в той же степени, что и тот, кто был болен с рождения. А больной с рождения вроде меня однажды неожиданно излечится. Ни из чего, просто так, как бы случайно. Счастье засияет для него, вся эта небесная лазурь, станет принадлежать ему одному, а боль, мрак, уныние отступит. Я верю в это. То, что я интересуюсь всякими несчастьями с теми, кому было с самого начала замечательно, только то и означает, что я радуюсь, когда вижу, что мои предсказания оправдываются. Я счастлив, когда вижу, что правильность моего видения мира находит себе реальные доказательства. Может, это и жестокое счастье, и жестокая радость, но это так. Осознавая всю правильность собственного понимания жизни, я испытываю то странное и сладкое состояние осознания закономерной обреченности на теперешнее мое несчастье и неблагополучие, за которым должно потом обязательно последовать благополучие. Ведь не случайно же Христос Спаситель сказал, что Царство Божие принадлежит самым несчастным и обездоленным. Да, я именно такой, самый несчастный и обездоленный. Я сейчас то же самое, что какой-нибудь нищий, хромой, слепой, прокаженный. Так вот, я что-то заболтался и ушел от темы, Я собираю вырезки информации, целую коллекцию. Она занимает у меня уже полный маленький чемоданчик. Герои вчерашних дней, те, от кого отвернулась фортуна, кто познал горечь, уныние и безвестность после ярких дней славы и благополучия. В моем чемодане неблагополучия собраны информации о певцах, актерах, популярных некогда писателях есть политики, бизнесмены. Там же и певец Иван Бабылев, который, по моей информации, умер. Он не умер, не умер, я уже стал повторять это вам, прервал речь знакомого незнакомца ни маркетинга. Сколько бы вы мне не говорили об этом, я все равно уверен, что он умер. И случилось это в прошлом году. У меня в чемоданчике есть маленькая заметка из одной газетенки. Но пусть будет по-вашему, я ошибаюсь, и он не умер. В таком случае я полагаю, что теперешняя его жизнь даже гораздо хуже, чем смерть. О, это некогда юный красавец, счастливый мальчик, баловень судьбы. Мог ли он в те прекрасные годы Знать свое ужасное будущее Публика, зрители В их предпочтениях нет никакого смысла Он думал, что зрители любят его Что они навсегда принадлежат ему А он навек принадлежит им А им было на него наплевать Сегодня одни вознесли его Завтра другого, кретины Как можно было верить в искренность этих кретинов. Я уверен, что жизнь его, точнее, вторая, безвестная часть его жизни – это настоящий ад. Если бы кто-то спросил меня, что есть ад, я бы сказал – вот он. Идите, смотрите, читайте. То, что хранится в моем маленьком печальном чемоданчике, и есть описание ада. А описание ада – одно из самых подробных, какие только можно получить – Находится в этом моем чемоданчике. Вернее, даже там не одно единственное описание ада. Там много описания Многих разновидностей ада. Каждый из этих род из разновидностей Имеет лицо, туловище, руки, ноги, Носит одежду. Многие из них ходят до сих пор по улице. И вместе с тем это... Этот кто-то — это ходячий ад. Так и Иван Бабылев, информация, о котором давно уже хранится в моем чемодане неблагополучия задолго до смерти стал носить в своем сердце подлинный ад. Вы думаете, в крахе Ивана Бабылева виновата глупость публики? — спросил с некой затаенной злобой не маркетинг Мне кажется, в его крахе виновата не глупость публики, а его собственное Может быть, может быть, я не критик искусства. Меня интересуют лишь заболевшие судьбы. Когда-то они были пышно зеленевшими деревами, но потом эти пыши пышно зеленевшие деревья принялись чахнуть и сыхаться, Им наступил конец. Но это ли есть лишь следствие, а есть причина? Гнусная погоня за дешевым успехом, проявленные когда-то безволие, слабость, трусость, нежелание меняться. Все эти, как вы говорите, засохшие деревья – Сами виноваты в собственных бедах. Нет, нет, вы рассуждаете слишком примитивно. Это не соответствует истине. Я знаю, я знаю, почему вы так думаете. Я сам думал так. Но это слишком просто. Поверьте, поверьте, что так просто не может быть. Это было бы слишком просто. вся мы приехали провозгласил шофер. Немаркетинг и знакомый-незнакомец выглянули в окно. Автобус останавливался возле церкви. Она была из тех немногих, что остались действующими в этом районе даже и в советское время. Немаркетинг бывал возле этой церкви прежде и, кажется, даже заходил когда-то внутрь. «Ну что, пойдемте?» проговорил шофер, выбираясь из кабины. «Пойдемте, пойдемте скорей!» Они выбрались из автобуса, миновали паперть с просящими милостыню всевозможными нищими и калеками и вошли в церковь. Как раз шла служба, и было достаточно много народу. Не маркетинг, шофер и знакомый незнакомец постарались протиснуться Поближе к алтарю. Что может быть таинственнее и странней и захватывать сердце и воображение человека более, чем православная церковная служба, когда он входит в основные пределы храма откуда-то из глубины, из полутемноты, в которой легко И приятно глазу струится Загадочный свечной свет А эти колонны Ах, эти толстые Основательные, как сама бородатая Русь Колонны А низкие своды Что может быть сокровение И настраивать Впечатлительную душу И производить на нее Больший эмоциональный удар Чем эти низкие своды Не холод склепа Не тоску темницы, но пращурский священный раж Источают они. Покрытые фресками, их темные гаммы, Едва различимые в мерцании огоньков, Суровые лики святых, старославянская вязь, Смысл которой не сразу дается человеку современного века, Они неотделимы от торжественного хора со всеми его оттенками и подголосками, от речитатива «Батюшки», от всех этих калечных старух, истово полирующих своими нечистыми юбками мрамор пола. Какой самый гениальный спектакль, какие самые великолепные и талантливые декорации и костюмы актеров сравнятся с самой обыкновенной русской церковной службой. Какой черствый и полный самого циничного отрицания характер не дрогнет хоть на мгновение посреди всего этого? Какое русское сердце не вскрикнет вдруг, словно отвечая на дедовскую перекличку? «Я! Я отсюда родом!» И, может быть, поникнет тут же, устыдившись собственного энтузиазма. «Как?» Неужели этот божественный дар не был дан на самом деле свыше с небес, а был выдуман простыми человеческими созданиями? Нельзя поверить в такое, а если уж и поверить, то только сказав трижды и непременно по-православному перекрестясь, воистину гениален был тот коллективный разум, который выдумал такое» хвала и почитание ему во веки веков. Странное, волшебное ощущение охватило в это мгновение не маркетинга Он вдруг как-то необыкновенно успокоился, и был странный восторг, который, впрочем, оказался ему уже хорошо знаком, и который охватывал его каждый раз – Едва он попадал в церковь, в которой было много прихожан, своды которой были достаточно низки, в которой был сумеречно и шла судьба, служба. «Господи, ты есть!» — прошептал он в восхищении. Некоторое время не маркетинг простоял, слушая службу и лелея, охвативший его восторг, а потом совершенно случайно посмотрел на стоявших наискосок людей. Он видел только их спины. Один из них... Нет-нет, ни маркетинг не был уверен. Впрочем, в следующее мгновение сомнения улетучились. Среди молившихся был именно молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. Он стоял в самом первом ряду среди истово крестившихся, но сам был недвижим. Немаркетинг мог только предположить, что чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист, не отрываясь, смотрит на батюшку, стараясь не пропустить ни единого произнесенного им нараспев слова. «Вот колоритный бас». Священника смолк, а Немаркетинг по-прежнему, не отрываясь, следил за молодым, чрезвычайно нарядно одетым журналистом. Тот почувствовал что-то, обернулся, увидел Немаркетинга, сразу же замахал ему руками и принялся пробираться в его сторону между тесно стоявших людей. «Вот уж не ожидал встретить вас здесь!» — громким шепотом сказал Не маркетинг, едва молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист, приблизился к нему. «Я ехал в Измайловскую гостиницу, там люди с передачи но потом понял, что обязательно должен попасть в церковь. Ближайшая церковь, как мне, посоветовали это, и вот я здесь». — Подействовала встреча с привидением? — проговорил Немаркетинг, тут же пожалев о заданном вопросе. Молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист вздрогнул, потом опустил глаза и медленно отвернулся. Потом опять повернул голову к Немаркетингу, без всякой связи с предыдущим, проговорил. — Говорят... В этом исламском терроре есть что-то такое, что может переменить мир. Но нет, я в это не верю. Коран — это лишь подражание Тора. Это книга, которая существует лишь на время. Срок действия ее ограничен. Она не будет вечной, потому что в ней не содержится никакой вечной мудрости. Я в этом просто уверен. В православии я ценю прежде всего обряд, не более, но и не менее, подчеркиваю, но и не менее, и это очень важно. И лишь древние книги иудеев кажутся мне по-настоящему важными. Как говорится, все новое там, там истинная новизна и истина новая. После торы и Ветхого Завета все, что было в словах новых пророков хорошего — не было новым, а то, что было новым, то не было хорошим, так сказать, говоря пушкинскими словами, собрание старых басен и новых глупостей. Тем временем знакомый незнакомец уже успел наткнуться взглядом на молодого, чрезвычайно нарядного одетого журналиста, но тут же с исказившимся лицом отвернулся. Ни маркетинг, который этого не заметил, проговорил, показывая журналисту на знакомого незнакомца. Вон стоит ваш знакомый, ваш недруг, хотя, впрочем, что же ссорится А знаете ли вы чрезвычайно интересную подробность? Уверен, что она вам покажется замечательной даже из журналистской точки зрения. Я бы даже осмелился посоветовать вам сделать какой-нибудь журналистский материал об этом. Молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист недоуменно посмотрел на маркетинга. Дед этого человека объявил себя провозвестником пророка нового бога. Продолжал не маркетинг. Неожиданно для самого себя не маркетинг вдруг явственно увидел перед собой старика-фотографа. Его вытороченные глаза Услышал точно доносившиеся издалека слова про неандертальцев, про то, как осветятся смыслом глаза дебилов. Старик вдруг возник перед ним как живой, как будто он и в самом деле каким-то образом неожиданно оказался в церкви. Немаркетинг застыл, из-за цепенения его вывела речь молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста. «Да, я знаю, знаю». Я встречался с этим провозвестником. Кстати говоря, я потом долго думал обо всем этом. На них уже начали коситься прихожане храма. Молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист говорил теперь достаточно громко, так что стоявшие поблизости люди могли легко расслышать каждые из сказанных им слов. «О чем?» спросил не маркетинг о том что он мне наговорил о меняющемся мире о террористах которые обуяны некой идеей о смысле этой идеи о том что появится новый пророк который затмит своим влиянием предыдущих пророков и что же вы думаете я думаю что все это чушь все это на самом деле полная чушь Кроме полной чуши, больше ничего нет. Мир не изменится так быстро, как вы думаете. Ничего нового в нем не произойдет. Он по-прежнему станет оставаться глупым и нудным миром, в котором ничего не происходит и которому все время нужно одно и то же. Ничего не произойдет. А вдруг он все-таки прав? Неожиданно для себя самого проговорил Немаркетинг. «Вам нравится здесь?» Спросил Немаркетинга чрезвычайно нарядно одетый журналист, показывая рукой на расписанные фреском, фресками церковные своды, нагоревшие в в полусрумокике ряды свечей, на золото окладов, на множество прихожан, все еще теснившихся у алтаря. Ни маркетингу подумалось, что молодой журналист совсем не слушает его».